Глава восьмая Красная армия билась насмерть на Зиеловских высотах. Прошла с огромными потерями два оборонительных рубежа из трех. А в австрийском городке а б б е р в е л ь д царило сонное спокойствие. Словно затишье перед бурей. Пустые улицы только иногда проезжали машины и прогуливались патрули. НКВД пока не развил бурную деятельность. Майор Штольц присматривался к ситуации. Смущало присутствие опергруппы «СМЕРШ» с неизвестными майору задачами. Остаток дня, ночи, весь следующий день оперативники скрытно наблюдали за домом Хелены. Один человек находился в лесу на западной окраине деревни, другой расположился на заводе, откуда хорошо просматривался дом. За рацией никто не приходил. Ее извлекли из тайника, с м о т р е л и и сунули обратно, предварительно открутив пару нужных для работы ламп. К дому Хелены посторонние тоже не приближались. Зинченко сменил на посту Булычева, не с м е л о в Лапчика. Привлекать красноармейцев Гордин не хотел, хотя Маркуша и предлагал помощь. его офицеры еще не постигли искусство ведения слежки но хотя бы имели о нем представление рядовые бойцы могли все испортить весь день прошел впустую разочарование было велико к хелее н никто не приходил сама она только дважды покидала дом сначала возилась в хозяйственные п о с т р о й к е выбрасывая какие то мешки После обеда вышла на прогулку с сыном, довела его до восточной околицы, там они немного постояли, развернулись и побрели обратно. Мальчишка вел себя непринужденно, подпрыгивал, дважды пытался сбежать от матери. Но Хелена держала его крепко. После прогулки она закрыла мальчишку в доме, сама вышла на крыльцо, закурила. У Несмелого было отличное зрение, он все видел». е л е н а пускала дым и из-под лобья смотрела по сторонам. Видимо, пыталась определиться, следят за ней или нет. Потом выбросила окурок и заперлась в доме. Ночью офицеры основательно подмерзли. Результатов по-прежнему не было. Хелена деревню не покидала. В чем состояли ее обязанности в агентурной сети, если состояли, оставалось загадкой. В город прибыли Несмелов и Зинченко, голодные, злые, замерзшие. Булучев и Лапщик без энтузиазма заступили на пост. В одиннадцать утра в з д а н и и магистрата вошел Себастьян Курц и снова поинтересовался, нет ли для него работы. Андрей задумался. Интуиция подсказывала, что этот побитый жизнью австриец не может быть гитлеровским шпионом. В противном случае он ничего не понимает в жизни и своей работе. «Феликс с и Тобиус, с вами, товарищ Курц?» — спросил майор. «Да, товарищ майор, они сидят в коридоре. Вы уверены в них?» «Обижайте, товарищ майор». Курц немного расстроился. «Хорошо. Доверяю вашему выбору». «Есть работа, товарищ Курц. На этот раз серьезная и ответственная». «Провалите задание, дальнейшего сотрудничества у нас не получится». Он вышел в коридор, поставил людям задачу. «По-прежнему никакого оружия. Оно и не потребуется. Задача архиважная». Молодые люди сделали уши торчком, заблестели глаза, слушали внимательно, но удивленно переглядывались. ь с у с и д и с ь за бабой? К тому же матерью-одиночкой — это архиважная задача?» Немного смахивала на издевательство. Тубиос озадаченно почесал вихрастый затылок. У подтянутого Феликса вытянулось лицо, потух огонь в глазах. «Мои люди занимаются этим делом вторые сутки», — добавил Гордин. «Они нужны мне здесь. Моя группа понесла большие потери». «Не нравится задание? Поищем других помощников». «А вам, товарищи, отныне будет заказана дорога во властные структуры Возрожденной Австрии». «Ни в коем случае, товарищ майор!» — испугался Курц. «Мы ответственно отнесемся к выполнению любого вашего задания, но вы должны нам дать подробные инструкции». Эта троица отработала на отлично. Капитан Зинченко отвез их в окрестности Тельгау, забрал дежуривших офицеров. Сомнения оставались. Что он знал об этих людях? «Фактически ничего». Пусть они и готовы помочь, у них ни опыта, ни умения, ни нужных навыков. На всякий случай Горден оставил в лесу под Тельгау лейтенанта Маркушу с четырьмя бойцами. Если что, помогут. Но надежды на успех уже не было. Не факт, что Хелена — член агентурной паутины. Просто обстоятельства так сошлись. А если и враг? Где гарантия, что она приведет их к тайнику? Координат из хрона она, скорее всего, не знает. Могла почувствовать слежку, тогда из дома не выйдет. А может, ей и не надо никуда идти. Сделала все, что могла. Майора терзали сомнения и противоречия. Каково же было его изумление, когда через три часа в магистрат прибежал запыхавшийся Тобес, влетел по лестнице, отмахнувшись от часовых, и ворвался в кабинет. За ним вбежали красноармейцы с ППШ наперевес, стали кричать, что готовы пристрелить этого наглеца. Его, похоже, не узнали. — Да свой он! — отмахнулся Горден. Во всяком случае, так говорит. — Свободны. А ты веди себя сдержанно. Не то пристрелят в следующий раз. — Я понял, т а р и щ майор! — выдохнул Тобиас. — Тут такая история. Мы следили, как вы велели, не высовывались. Целый час эта женщина не выходила из дома. Потом вышла, одетая вместе с сыном. Завела его в дом, где живет одинокая пожилая женщина. Видимо, они договорились, что он какое-то время посидит с ней. Потом побежала из деревни. Ваши люди успели о т в е с т и машину с дороги, иначе она бы прямо на них выбежала. Феликс лесом с завода прибежал. У него ноги длинные. В общем, пошли мы за этой женщиной. Она глядывалась несколько раз, словно ее что-то тревожило, но мы успевали прятаться. Нас трое б ы л я, Феликс и товарищ Себасьян. т Она до города дошла, отдышалась, поправила одежду. Вы сказали, что она в магазине работала на Бергензее. Мы думали, она туда собралась, но она дальше пошла, свернула в переулок. Нам разделиться пришлось, чтобы слежку не заметила. Она на Мауре их газа свернула. Мы снова все втроем встретились и за з ней по разным сторонам дороги. А там дома основательные, но половина к в а р т и р пустует. ж и ц ы испугались Красной Армии и уехали. Она зашла в дом под номером 14, а перед этим остановилась и назад посмотрела. Мы снова спрятались. Там как раз тумба стояла, на которой нацисты свои плакаты вывешивали. Зашла она в этот дом в первый подъезд, а перед домом — маленький сквер. Подъезд закрыт от посторонних глаз. Себастьян за ней. Хорошо, что дверь неплотно закрывалась. Стал на цыпочках подниматься. Потом вышел. Говорит, она в квартиру вошла, на втором этаже, сразу справа. В дверь постучала, ей открыли и вошла. Даже не знаем, товарищ майор, важно ли это. У парня глаза горели от возбуждения, но было видно, что он сомневается. Может, она по своим делам в город пришла, родственников навестить или еще зачем. В общем, я к вам побежал. т о б и с взглянул на наручные часы. Дворами за шесть минут добрался, здесь недалеко, а Феликс и товарищ Себастьян остались караулить эту женщину. Если она выйдет, они ждать не будут, за ней пойдут. Тогда мы их уже никак не найдем. Молодец!» Майор хлопнул помощника по плечу. «Значит, я у вас не ошибся. Дуй обратно. Если фрау Хелена выйдет, твои товарищи пусть топают за ней. А ты оставайся, нас жди. Если выйдет тот, кто ей открыл, двигай за ним». — Потом и ч и т а е ш ь с а мы уж как-нибудь переживем. — Я понял, товарищ майор. Тобиас приготовился бежать. — Только вы там не валите толпой, ладно? Окна квартиры на улице выходят, могут заметить. Все равно оставались сомнения, как же без них. Это могла быть засада, построенная по тонкому психологическому расчету. Возбужденные офицеры обязательно сунутся в западню, где их и перебьют. — Но зря он грешил на местных товарищей. Газик встал на торце здания, здесь была сплошная стена без единого окна. Высадились, все впятером, двинулись к подъезду, прижимаясь к стене, имеющей облупленный вид. Но дом смотрелся сносно й очевидно, имел долгую историю. Все трое находились здесь, значит, Хелена еще не вышла. Курц о б л е к ч е н н о выдохнул. Пусть уж компетентные товарищи берут на себя ответственность. Феликс улыбался в полный рот, тоже разволновался, пот стекал со лба. «Здесь они, товарищи!» — поведал севшим голосом Феликс. «Еще не выходили. Ни ж е н щ и н а ни тот, кто находился в квартире». «Уверены, что в квартире нет запасного выхода?» — спросил Андрей. Феликс задумался. т у б и с растерянно пожал плечами. «Эх, горе щеки!» Впрочем, невелика вероятность, что их засекли, если, конечно, они не болтались по двору. Все чуть не хором клялись, что даже на метр от стены не отступали. Как их могли заметить со второго этажа? Раздача инструкции не затянулась. Горден первым проник в подъезд. Внутри не было ничего особенного. Лестничные пролеты, площадки, двери, квартир. Фигурные перила, вычурные балясины, двери из ценных сортов древесины, имеющие добротный вид. Он тихо поднимался по ступеням, гадая, кто живет в этом доме. А может, не живет? А квартира на втором этаже используется для конспиративных встреч? Он поднялся на площадку второго этажа. Дом казался вымершим. Жильцы не шумели. Только в квартире справа бубнили голоса «мужской и женский». Андрей приложил ухо к двери, но ничего не понял. Голоса сливались в заунывный фон. «Позвонить?» — мелькнула странная мысль. Дверь имела механический звонок в виде поворотной рукоятки. Дверной глазок отсутствовал. Андрей немного постоял, потом встал на цыпочках подниматься выше и скрылся за изгибом перил. Ждать пришлось минут десять. Затянулась встреча госпожи Хубер. Отворилась дверь, поджатая пружиной. Женщина вышла, придержала ее, чтобы не с т у к н у л о Собачка замка с глухим щелчком вошла в п а с Лицо женщины было холодным, как льдина. Такого лица у нее майор еще не видел. Прямая, как швабра, волосы стянуты резинкой на затылке, отчего кожа на висках натянулась, а глаза сделались раскосами. Но это было не смешно, а неприятно. Андрей наблюдал за ней с верхней лестничной площадки. Фрау Хубер была одна, человек, с которым она вступила в контакт, остался в квартире. Женщина поколебалась, потом наморщила лоб и стала медленно спускаться. Ее шаги глухо раздавались в пустоте подъезда. вытянув шею, майор смотрел на исчезающий силуэт. Женщина скрылась за изгибом пролета. Горден перевел дыхание, задумался. Выждал секунд пятнадцать и начал спускаться следом. Постоял у двери, приложил к ней ухо, вслушался, словно врач, использующий стетоскоп. Сначала в квартире было тихо. Потом кто-то кашлянул. Скрипнула дверца шкафа. Майор оторвался от двери, продолжил спуск. Миновал пролет, еще один вышел напрямую к выходу из подъезда. Здесь наблюдалась занятная картина. Хелену перехватили под локти, зажали рот. Она извивалась, мычала, пучила глаза, объятые страхом. Андрей невольно усмехнулся. Заботы, волновавшие женщину минутой ранее, стали теперь для нее ничтожными. Офицеры держали ее крепко, пресекая попытки к сопротивлению. С улицы в подъезд проникал дневной свет. Андрей с интересом посмотрел Хелене в глаза. Она сдавленно мычала, отводила взгляд. От нее холодной волной исходил удушливый страх. В какой-то момент ей удалось вырваться, она собралась закричать, но Зинченко треснул фрау по затылку, а Балычев, незнакомый с методикой галантного обращения с дамами, снова зажал ей рот. Андрей поморщился. Женщину лучше не бить, чтобы потом дерьмом себя не чувствовать. Но иногда без этого невозможно. — с и л ь н ы й зараза! — просипел Балычев. «Может, у п о к о е н ы й его, товарищ майор?» «Давайте на улицу», — кивнул Андрей. «Связать, рот заткнуть кляпом и в машину. Лапчик, охраняешь нашу красотку, отвечаешь за нее головой. Развлеки п р и я т н о й беседы или что-то там можешь. Остальные со мной». «Товарищ майор, может, вы дадите нам оружие?» Глухо прошептал Феликс. «Мы же за вас. Будем помогать». «Где его возьму?» разозлился Гордин. «Своё отдам. Вы не лезьте, куда не просят. Держитесь сзади. Вы своё дело уже сделали. Хватит на сегодня. А вы трое за мной». Офицеры гуськом поднялись на второй этаж. Квартира помалкивала. Но нет. Снова что-то скрипнуло. Протяжно взвизгнула половица. По квартире кто-то ходил. Человек явно переживал. Офицеры в подъезде тоже нервничали, вопросительно поглядывали на командира. За спиной переминались добровольцы-антифашисты. В этот момент никакая сила не заставила бы их торчать на улице. Андрей стянул с плеча автомат, осторожно, придерживая клык, передернул затвор. Дверь смотрелась внушительно, но замок был самый обычный. Майор отступил на шаг и выпустил в замок короткую очередь. Хрустнула, хлипкая конструкция, посыпались щепки. «Ну, пошли, славяне!» Ударом ноги Гордин распахнул дверь, ворвался в квартиру. «Не с места!» — рявкнул он, уходя в сторону. «Советская контрразведка! Бросить оружие и лечь на пол!» Кто-то пробежал, потом прозвучали два выстрела, и узкий коридор затянулся дымом. В квартире находился один человек, и он, к сожалению, был вооружен. Катился Зинченко, бросился по коридору, стреляя навскидку, а когда прогремел еще один встречный выстрел, пробил плечом дверь гардеробной, ввалился в крошечную коморку. За ним вбежали Несмелов и б а л у ч ё в Последний щедро осыпал коридор свинцом. Сопротивление прекратилось, противник бросился в ближайшую комнату справа по коридору. Несмелов подбежал к проему, выпустил в помещение две пули, прижался к косяку. И вовремя! Из комнаты грохнул выстрел. Картина, висящая на стене в коридоре, рассыпалась на куски. «Брать живым!» — гаркнул Гордин. «Да помним мы, товарищ майор. Несклерозники!» — проворчал Булачев. Несклеротики! С нервным смехом поправил его Несмелов, выпустил в комнату еще две пули и снова прижался к косяку. В зале повалился стул. Убегающий зацепил скатерть на столе, поволокая за собой. Посыпались кувшины, графин, прочая мелкая посуда. Противник выстрелил с обратной стороны просторного зала. Там была приоткрыта дверь. В ответ он получил несколько пуль и взвизгнул от неожиданности. Разлетелись фарфоровые статуэтки на трюмо, осыпалось зеркало. Мужчина в водолазке и пиджаке в бледную клетку бросился к двери, перелетел через порожек. Откуда взялся Себастьян Курц? «Ох уж эти помощники, непрофессионалы!» Он вбежал в комнату, и никто из офицеров не успел его схватить. В руке у Курца был столовый нож, на кухню успел заглянуть. «Курц назад!» — ахнул Андрей. «Вы с ума сошли!» «Товарищ майор, вы были правы!» — отозвался а в с т р и е ц «Он бежит к черному ходу, надо его перехватить!» «Курц назад!» Что-то снова пошло наперекосяк. Субъект в пиджаке задержался за порогом, выстрелил. Он, по-видимому, сменил обойму. Курц споткнулся, покатился по полу. Заорал, благим матом увидев кровь. «Почему большинство людей уверены, что их не убьют?» Гордин скрипнул зубами, подался в проем и начал давить на спуск, держа автомату в е д р а Пули крошили дверь с другой стороны комнаты. Но противник уже у ш ё л Майор бросился к стонущему курцу. Тот досадно пыхтел, плевался, держась за простреленное плечо. Как-то уже не хотелось повторять, что его предупреждали. и ж и в о я!» — хрипел подпольщик. «Не умру, ничего страшного. Он к черному ходу побежал. Больше ему не на что рассчитывать!» «Разве что выпрыгнуть из окна. Второй этаж — не приговор, можно выжить и даже обойтись без переломов». Вот только высота потолков в этом доме была приличной. На везение лучше не рассчитывать. А мимо промчались Зинченко и Несмелов. б у л ы ч ё в оттолкнул сунувшегося в гостиную Тобиаса, побежал за ними. Спланировали операцию, конечно, отвратительно. Что мешало выставить человека с другой стороны здания? А лапчик, стерегущий в машине фрау Хелену, вряд ли сообразит. Снова был узкий коридор, за ним — запертая дверь, какой-то сундук, окованный железом. Освещение в этой части квартиры отсутствовало. Пришлось вытаскивать фонарик, это тоже отняло время. Люди ругались, мешали друг другу. Убегая, злоумышленник захлопнул дверь. Она была такой же прочной, как и предыдущая, но замок был серьезнее, хотя, по идее, должно быть наоборот. Ее пытались выбить, но дверь открывалась вовнутрь. «Пинай хоть до вечера». Зинченко открыл огонь по замку с критически малого м расстояния. Посыпались щепки, проклятие, но замок держался. Терпение лопнуло. Андрей кого-то оттолкнул, бросился назад в квартиру. В памяти всплыло, что кухня у х о д и л а на обратную сторону здания. Он вылетел в гостиную, кинулся в коридор, завертелся, ушел за поворот. Кухонька оказалась компактной, н а имела приличное окно с тяжелой рамой. За окном росли липы, почки едва набухли. Видимость была идеальной. Майор сплющил носа стекло. «Так и есть». По дорожке между липами с е м е н и л рослый мужчина в клетчатом пиджаке. о Зирался, пряча пистолет во внутренний карман. Андрей хотел распахнуть оконную раму. Створка не поддавалась. Пришлось врезать кулаком. Стекло зазвенело, но удержалось. Он ловил в п р о р е з прицелы убегающего врага. Испарина выступила на лбу. Мишень расплывалась. «Надо стрелять по ногам! Очередь! Мимо!» Мужчина споткнулся, завизжал от боли, но поднялся и, прихрамывая, бросился прочь. Андрей опомнился. «Нельзя стрелять! Теперь у этого парня повреждена нога! Далеко не уйдет!» В такие мгновения особо не размышляешь, что по силам человеку, а что нет. Гордин забрался на подоконник, высунулся наружу. Пожарная лестница была далеко, метра два от окна. Карниз на стене имелся, но по нему далеко не уйдешь, не за что держаться руками». Он поставил автомат под подоконник, схватился за край конной рамы, встал на дрожащие ноги. Это был беспримерный прыжок. Андрей не ожидал от себя такого. За спиной кричали люди, кто-то н р а в и л схватить его за хлястик, оттолкнулся пяткой и в полной мере ощутил чувство полета, чреватое моментальной смертью. Руку выбросил вперед. Только это и спасло. Он схватился за край перекладины, рука сорвалась, зацепилась за следующую. Он ударился всем корпусом об эту проклятую лестницу, затряслась сварная конструкция. Удар оказался чувствительным. Некогда использовать ноги. Андрей съезжал на землю, как с горки. Горели ладони, еще этаж, и конечности обуглились бы. Лестница тряслась. Кто-то наверху пытался повторить его прыжок. Андрей откатился, встал, забыв про боль. «Сколько времени прошло?» «Как ни крути, не больше двадцати секунд, вряд ли этот хлыщ далеко у ш ё л Майор летел, как стрела из лука, влетел в подворотню, в ы х в а т ы в а е ТТ э о из кобуры. Темнота навалилась, Андрей мячиком отскочил от стены, подался к другой. «Все по науке!» Но стрелок уже был далеко, и это, как ни крути, было отвратительной новостью. Он выбежал из подворотни, завертелся, озираясь. «Впереди еще один двор, за ним строение, аналогичное первому. А вдалеке кто-то убегал, подволакивая ногу. Ну все, теперь не уйдет!» Но когда майор добежал до точки, где видел преступника, впереди уже никого не было. Хотя не совсем. Женщина испуганно вскрикнула в переулке. Он помчался на звук через газон, ноги вязли в рыхлой почве, влетел в переулок. Снова вскрикнула пожилая дама, прижалась к забору. б е д н я ж к а уже дважды напугали. «Просим пардона, гражданка!» Пробормотал на бегу Андрей, промчался вдоль забора, свернул на детскую площадку. Никаких детей в этот час там не было, только убегал преступник в клетчатом пиджаке. Он уже запыхался, двигался грузно, волочил за собой подвернутую ногу. «Господин Шмидт, стоять! Вы окружены!» — прорал майор. Первый секретарь магистрата Максимилиан Шмидт словно споткнулся, остановился и обернулся. Перекошенный злобой физиономия, затравленный взгляд. Теперь понятно, как нашла безвременная смерть господина Эггера и госпожу Лауру Штейнер. Они оказывали содействие СС, а один из лазутчиков находился не где-нибудь, а на высоком посту в городском управлении. Как же талантливо он изображал испуганного чиновника. Преступник скинул руку с пистолетом, начал бегло стрелять. Андрей повалился на землю. Шмидт побежал дальше, вставляя на ходу обойму. Хотелось верить последнюю. «Значит, прогуливаем сегодня, господин Шмидт?» Андрей бежал за ним, стрелял из пистолета по ногам. Надоела эта гонка. Шмидт в отчаянии озирался, но уже выдохся. И вдруг метнулся через аллею, забежал за трансформаторную будку, где и рухнул без сил. Это явно была ошибка. Ну, что взять со смертельно уставшего человека? Он тяжело с хрипом дышал, захлебывался. Андрей перебежал к соседнему дереву. Высунулась рука из-за будки, хлопнул выстрел. Пуля с такой позиции могла уйти только в небо. Теперь этот тип был загнан в ловушку. За спиной раздался шум. Подбежали запыхавшиеся Феликс и Тобиас. Последний сжимал попыша. Очевидно, это они кричали, когда майор съезжал с лестницы, а потом воспользовались его примером. — Это что такое? Ты где взял автомат? — грозно выкрикнул Андрей. — Так в сами его на кухне оставили, товарищ майор, — растерялся помощник. — Прислонили к стене под подоконником, значит, он вам не нужен. Рассмеялся Феликс, оставшийся без оружия. — Веселые ребята, нечего сказать. — Не бойтесь, товарищ майор, я осторожно, — пообещал Тобиус. — Знаю, как обращаться с этой штукой. Вы же не думаете, что я против вас оружие направлю. Горден не был уверен, сомневался в каждом человеке, но если до сих пор не пристрелил... Прогремел выстрел из-за трансформаторной будки. Пуля обломила ветку. Феликс покатился по земле, усыпанный прошлогодней листвой, выплевывая в пространство немецкие ругательства. Тобиас прыжками бросился за дерево, стал стрелять плотными очередями. Едва настала пауза, Шмидт выпустил еще две пули, стал кряхтеть, переползая на другой край будки. «Господин Шмидт, не надоело еще?» выкрикнул Андрей. «Все окончено! Бросайте оружие выходите! Мы не будем стрелять! До окончания следствия вам гарантируется жизнедостойное условие в плену!» Последний выстрел прозвучал через двадцать секунд, после чего лязгнул металл и стало подозрительно тихо. «Кончились патроны у мерзавца», — предположил Феликс. «А почему тогда не выходит?» Парень приподнял голову, начал осторожно подниматься. «Под пулю хочешь?» — бросил Андрей. — Давай, не возражаю. Может, ума наберешься. То нам умные нужны, а не дураки. Феликс смутился, лег на землю. Время шло. Злоумышленник за будкой помалкивал. Недобрые предчувствия ждать не заставили. Андрей вздохнул, выбрался из-за дерева, отобрал у Тобиаса автомат и двинулся к будке. У преступника была прекрасная возможность выстрелить, но он ей не воспользовался. Максимилиан Шмидт лежал в траве за трансформаторной будкой, скрючившись с поджатыми ногами, зачем-то прищурился в момент смерти. Последние пули он расколол себе правую половину черепа. Люгер валялся рядом на бетонной опалубке. Мертвый враг — это лучше, чем сбежавший враг, но бывают ситуации, когда это фактически одно и то же. Андрей мрачно смотрел на мертвеца, заговаривая на хлынувшую злость. «Во всем, что случилось, был виновен только он. С капитаном н а х а б ц е в ы м допустили роковую ошибку, Хубера упустили, Шмидта упустили, не говоря уж о господине Эггере и фрау Штейнера». «Зашуршала сухая земля под ногами», — подошли австрийские товарищи. «Эх, не повезло», — пробормотал Феликс. тоже знал, что он готов в себя выстрелить. «Послушайте, товарищ майор, мне кажется, я его где-то видел, причем недавно, чуть ли не вчера». Парень напрягся, стал усиленно растирать лоб. «По магистрату он бегал, точно!» — вспомнил Тобиас. «Какой-то важный чиновник в городской администрации». «Первый секретарь, господин Максимилиан Шмидт», — представил убитого Андрей. «Правая рука всеми уважаемого бургомистра господина Шварцена!» «Ничего себе!» — оценил Феликс. «Выходит, он сегодня не на работе?» «Мысли у всех глупцов какие-то одинаковые». Андрей позволил себе невеселую улыбку. «Все кончилось. Хорошо хоть Хелену взяли. Докладывать полковнику Семину по-прежнему нечего. Подбежали запыхавшиеся офицеры». — Вот что мне нравится в своих сотрудниках, так это то, что они всегда пребывают вовремя! — ехидно похвалил их Андрей. — м о т ц ы Так держать! Справились всем гуртом с дверью. Или плюнули, через парадное вышли. — Виноваты, товарищ майор! — сокрушенно вздохнул Зинченко. — Как проклятие какое-то! Подбежал лейтенант Лапчик с автоматом наперевес, о ш а р а ш е н н о завертел головой, потом глянул на труп за будкой и присвистнул. «Вот это сюрприз!» «А ты не мог ему дорогу с задней стороны дома перекрыть?» Ядовито осведомился Гордин. «Ведь слышал же стрельбу. Трудно было сообразить». «Сообразил, товарищ майор». Молодой сотрудник залился краской. «Только вы и главный выход без присмотра оставили. Все в квартиру подались. А я ни фигара бегать туда-сюда. Да еще эта баба развязалась в самый интересный момент». — Что? — напрягся майор. — Учти, боец, если скажешь, что баба убежала, пристрелю на месте к чертовой матери. — Не убежала, — выдохнул Яков. — Но развязалась чертовка. Ума не приложу как. Я о т в л е к с я т ы всего на минуту. Она же баба. Умеет плести и расплетать узлы. Вы в стрельбе упражнялись. Я у черного выхода стоял. Вдруг чувствую что-то не то. Нехорошо как-то на душе стало. Побежал обратно, она уже почти развязалась. Царапалась, как бешеная кошка. Орала, ногой норовила в одно место засадить. Я, товарищ майор, когда щуку на три кило из проруби вытаскивал, и то легче было. Пришлось ей по башке дать, чтобы сознание потеряла. Так связал, что уже точно не развяжется. И оставил ее одну в машине?» Похолодел Андрей. «Бегом! Назад! Какого черта ты сюда п р и п ё р с я На этот раз обошлось. Сообщники Максимляна Шмидта по округе не шныряли, спасти шпионку оказалось некому. Повторно распутаться она не могла, да и не была к этому расположена. Себастьяну Курцу сделали перевязку, он самостоятельно добрался до машины, где и потерял сознание. Его отправили в больницу, где быстро прооперировали. Позже Тобиус с Феликсом принесли добрую весть. «Жить будет, хотя в ближайшие несколько недель антифашист из него будет, мягко говоря, неважный». Капитан Зинченко прибыл в больницу, от лица командира группы выразил к у р с у благодарности и по ж е л а н и я не затягивать с выздоровлением. Ко всем чиновникам, работающим в магистрате, приставили охрану. Теперь за каждым их шагом следили красноармейцы. Покидать здание строго запретили делать телефонные звонки только с разрешения новой власти и в присутствии ее представителей. Бургомистр Шварцен, когда до него донесли п о с л е д н и е и з в е с т и я переменился в лице, стал смертельно бледнеть. — Мне очень жаль, господин Шварцен, — без всякой жалости сказал Горден. «Ваш ближайший помощник оказался сотрудником гитлеровской разведки. Дискутировать бессмысленно. Он встречался с агентом нацистского подполья, когда их выявили, стал спасаться бегством и отстреливаться. Только чудом мои люди не пострадали, но ранен товарищ Курц». «Позвольте спросить, господин Шварцен, вы уверены, что в таких условиях я смогу вам доверять и не получу один прекрасный день нож в спину?» «Подождите...» — Я не участвовал ни в каком подполье, — забормотал потрясенный бургомистр. — Это смешно, это невозможно даже представить. Посмотрите на меня, господин майор, я похож на нацистского шпиона. — Господин Шмидт тоже не был похож, — отрезал Горден. Он умело имитировал страх. — Не поверю, что вы не знали о делах своего первого заместителя. — Да не знал, господин майор, Христом Богом клянусь, не знал. Слишком многое свидетельствовало о том, что бургомистр не в теме. Он мог быть замешан, но не по своей воле, и вряд ли это были серьезные преступления, связанные с фашистским режимом. На дно закрыл глаза, д р у г о й спустил на тормозах, третье — сделал вид, что не заметил. «Не те у человека качества, чтобы быть полезным нацистом». Пусть руководит своим городом, решает хозяйственные вопросы, заботится о коммунальном хозяйстве. А все необходимое для функционирования секретных объектов будет делать более волевой заместитель. Но сегодня логика не работала. Господин Шварцен был арестован на неопределенный срок. Его вывели из кабинета и припроводили в подвал. Бургомистр был бледен, словно его уже повели на расстрел. А задача начешал затылок капитан Волынцев, видевший эту картину, но не отказался выделить пару бойцов для охраны врага. Гордин сидел в кабинете, кипел от злости, когда без стука вошла Микаэла. Губы плотно сжаты, их уголки скорбно опущены. — Вот вы и показали свое истинное лицо, Андрей, — надменно начала Микаэла. — Нашли врага, не так ли? — Это мой отец. Вы серьезно? «Чем, позвольте спросить, ваше ведомство отличается от других карательных структур вашего государства, которым лишь бы кого-нибудь обвинить?» «Ничем», — отрезал майор. «Мы обвиняем с тем же усердием. И, кстати, насчет истинного облика. Именно его сегодня показал первый заместитель вашего отца, господин Шмидт. Он несколько отличался от его театрального образа. Полагаю, вы уже в курсе, что произошло?» При задержании преступника получил ранение Себастьян Курц, и чудо, что все остальные остались целы. — Вам надо было видеть, с каким упоением господин Шмидт стрелял в наших офицеров. — Я не говорю про господина Шмидта. Я говорю про своего отца, — повысило голос Микаэла. — Мне жаль, что случилось с Курцем, но при чем тут мой отец? Он безвредный человек. Пусть бесхарактерный, мягкий, но он грамотный руководитель и организатор. он не мог быть пособником нацистов, я требую чтобы его немедленно отпустили. вы требуете изумился майор, я не ослышался, а как вы сами здесь оказались микаэла вы третий день находитесь в магистрате, хотя ваше место в школе по вашему уверенению вы беспрепятственно ходите по территории находитесь в курсе нашей работы и даже несколько раз выезжали с нами, но в тех случаях когда мы рисковали жизнью Вас рядом почему-то не оказывалось. Вы втерлись в доверие, всячески просите за своего отца, у которого определенно рыльца в пуху. Вы третий день тут вынюхиваете, морочите мне голову, стараетесь убедить, что никогда не были связаны с преступными организациями. — Позвольте, я не верю своим ушам! — скричала Микаэла. — Зачем мне все это надо? «Вы сами набросились на меня, когда я спускалась по лестнице и своей квартиры на к ё н н е р п л а ц Я шла и ни о чем таком не думала, мне надо было лишь добраться до своего отца. Вы привезли меня в магистрат, задавали какие-то вопросы, просили ввести в курс наших дел, быть связующим звеном между вами и местными жителями. а в а ш е м у я все подстроила? Каким же образом? Мне это не надо, я лишь хотела обезопасить своего отца». — Я была у вас, Андрей, лучшего мнения, а вы оказались отнюдь непорядочным человеком. — То же самое я могу сказать о вас, — вспыхнул Гордин. — Вы мне тоже сначала показались порядочной. — Но я такая и есть. — Да неужели? — Милый броняце, — сунулся в кабинет капитан Зинченко, похлопал глазами, посмотрел на участников драмы и криво ухмыльнулся. — Чего не поделили, командир? — а Семейные сцены. Как это трогательно! Ладно, потом зайду. Хотел поговорить по поводу задержанной Хубер. Но сейчас у вас такое лицо, словно вы меня сапогом запустить хотите. Дверь захлопнулась и вовремя. Майор мог взорваться. Смешинка в рот попала, и сразу растаяла злость. Сразу стало неловко и даже стыдно. Что это было? Что он сказал? Микаэла из-под лобья поедала его глазами. «Это не имеет отношения к нашему разговору. Майор усиленно хмурился, но предательская смешинка делала свое дело. Простите, Микаэла, я виноват, что повысил голос. Но вы первые набросились. Предлагаю забыть обо всем, что мы тут друг другу наговорили. Это все от нервов. Надеюсь, вы не планируете нагнетать напряженность?» С вашим отцом ничего не случится, обещаю. Если он не виноват, никто не будет держать его в подвале. Пусть посидит ночку, закалится характером. Неужели вы сами не понимаете? Хотел бы навесить на него всех собак, сдал бы в НКВД. Сейчас идите домой и никуда из дома не выходите. Возможно, вечером я к вам зайду и сообщу п о с л е д н и е и з в е с т и я Или нет. Вы опять морочите мне голову. Он недовольно поморщился. «Все, ступайте. Я не хочу вас видеть. И не спорьте больше со мной». Девушка п р е д п о ш л а не раскачивать лодку. «Есть такие представительницы слабого пола, их мало, которые понимают, что словами делу не поможешь». Микаэла попятилась, тихо прикрыла за собой дверь. «А вот капитану Зинченко определенно стоит сделать строгое внушение».